Глава вторая Макс Прагер дожидался на тротуаре перед своим домом, когда Барни остановился, чтобы его подсадить. — Что с тобой, Барни? — забравшись в машину и захлопнув за собой дверцу, полюбопытствовал он с выражением безжалостной радости на круглом развощеком лице. — Ты как в воду опущенный! Барни пробурчал извинения за то, что опоздал, и смолк. Он подумал, что десятимильная поездка до центра обернется для него сущей пыткой. В их автомобильном пуле изначально состояло пять человек. Они сидели и болтали друг с дружкой. Примечание. Автомобильный пул для поездок на работу. Группа автовладельцев соседей, живущих в пригороде, каждый из которых по очереди возит остальных на работу на своей машине. Подобная форма кооперации стала популярной в США во время нефтяного кризиса 70-х годов и сохраняется в больших городах и сегодня. Потом одного перевели в Толидо, город в штате Агайо, США, а другой перебрался в западный район какое-то время Макс Прагер из научно-исследовательского отдела и Коллинс из проектного бюро по разработке средств обеспечения безопасности болтали безумолку обо всяких технических вещах, и Барни приходилось смиренно их выслушивать. Но Коллинс уже три месяца как вышел на пенсию, так что в автомобильном пуле их теперь осталось только двое. Прагер сочетал в себе пристранные свойства. Его, беженцы от нацистского режима, в десятилетнем возрасте вывезли в Бруклин. И в его бруклинском диалекте до сих пор прослушивался явный немецкий акцент. Примечание. Бруклинский диалект — нелитературная речь малообразованных жителей Нью-Йорка, в особенности района Бруклин. А лет 15 назад, когда ему стукнуло сорок, он перевелся с Бруклинской военно-морской верфи в научно-технический и опытно-конструкторский центр при National Motors. Лишь однажды, а за три года Барни успел хорошо его узнать, он видел Прагера по-настоящему расстроенным, когда парочка каких-то совсем еще зеленых кандидатов наук получила повышение через его голову. Впрочем, От чувства обиды у Прагера не осталось и следа уже на другой день, когда он в шутку заметил Коллинзу, что ему, как видно, пора на покой после того, как его обскакали кандидаты-молокососы, не знающие и половины того, что сам он уже успел позабыть в технологии индикаторных исследований. «Эй, прочел я в информбюллетене, что у вас там в отделе художественного конструирования вроде как намечается очередная выставка». — Так что, может, и в этот раз отхватите приз. Барни что-то пробурчал. — Помнится, твоя вещица взяла первый приз в прошлом году. Что это было? — Плачущий мальчик. — Никогда не видел настолько прекрасной вещи. Настоящий талант. Знаешь, что я тогда подумал? Я подумал, что когда-нибудь этот барни станет знаменитым скульптором. — Я слепил ее давным-давно, еще в колледже, — сказал Барни. — А, но в этот раз ты выставишь какой-нибудь новенький шедевр, так? Голову даю на отсечение. Ты снова заработаешь первый приз, как он называется. — Я не буду выставляться в этом году. Прагер поджал губы и поднял брови. — С тех пор, как я начал здесь работать, для себя ничего такого не сделал, — объяснил Барни. Раз десять брался, и все без толку Сдается мне нелегкое это дело, месить глину весь день кряду а после, вернувшись домой, делать то же самое по вечерам и выходным. Будь я на твоем месте, мне бы и подавно остычертело заниматься одним и тем же денно и ночно. Я имею в виду, хватает ли тебе творческой жилки? Старик глядел прямо в корень. Кто бы мог подумать, что какой-то там радиоизотопщик способен заглянуть художнику в самую душу? «Честно говоря, — продолжал Прагер, — даже если не брать в расчет все, что я сказал, в последнее время ты и впрямь выглядишь неважнецки. Не хочу совать нос в твои дела, только, может, у тебя настал, как бишь его, творческий кризис. Это когда талант побеждает человека». «Знавал я одного малого, такого же молодого, как ты, редактора из «Детройт Таймс». Так с ним было то же самое. Он перелопачивал слова целый день напролет, а, вернувшись домой, к родне, на досуге, пытался написать роман. Он говорил мне, что начинал вот так уже кучу романов, и ни один не закончил» потому что за целый день трудов, праведных в газете, до того уставал от всей этой словесной мешанины, что у него не оставалось больше никаких творческих сил. Барни мельком взглянул на него, тут же перевел взгляд снова на дорогу и вскоре свернул по направлению к центру. «Было время в школе, а потом в колледже, когда я играючи заканчивал все, за что бы не брался. Воять тогда было мне в радость». Ни о каких наградах и признаниях я и не думал. Главным была только работа. Это настоящее счастье, когда скульптура захватывает тебя целиком, и ты поглощен ею без остатка. Прагер закивал. Обычно Барни стеснялся обсуждать собственные ощущения, но после утренней работы он все еще пребывал в приподнятом настроении. Даже чувство грусти, когда отступаешь в сторону — отдавая себе отчет, что все закончено и сделано как надо, когда сознаешь, что с этим уже ничего не поделаешь. Это все равно, как если бы ты вдруг понял, что твои дети скоро покинут тебя, уходя в большой мир. Это естественная человеческая грусть, возникающая от любви. Но, бог ты мой, какая же это мука, когда понимаешь, что не в силах закончить вещь, которую отдал всего себя». — Никакой радости. Такое чувство, будто у тебя кость застряла в горле. Не знаю, что со мной случилось. Раньше я легко доводил до конца все, за что бы ни брался. Макс кивнул. — Я всегда считал тебя таким. Тот малый был такой же. Тебе бы он понравился. — Так вот, — доложу я тебе, — начитался он про Гогена. И что бы ты думал? В один прекрасный день бросил жену с тремя детишками и подался в Испанию. «Писать!» «И что дальше? Он закончил свой роман?» Прагер пожал плечами. «Уж не знаю, как там оно вышло, да только больше мы о нем ничего не слыхали. Может, избавившись от всех своих обязательств и привязанностей, он и смог что-то там написать. А может, нет. Кто его знает?» Да и какая на самом деле разница. Они притормозили перед кованными железными воротами с причудливой футуристической вывеской из синего пластика на серебристом фоне при въезде. Научно-технический и опытно-конструкторский центр National Motors. Барни кивнул охраннику, и тот, увидев на переднем стекле наклейку отдел художественного конструирования, махнул им рукой. «Проезжайте». Барни медленно проехал по кольцевой развязке и остановился, чтобы высадить Прагера у здания научно-исследовательского отдела, после чего развернулся и направился к своей стоянке перед зданием отдела художественного конструирования. Он выключил зажигание и воззрился на здание, похожее на громадную иглу с золоченым куполом с одного конца, где помещался выставочный зал» без окон, дабы уберечь его от посторонних взоров. Той самой крышей, в которой временами, когда он подъезжал к центру или выезжал оттуда, отражалось солнце, слепившее ему глаза. Зато вход в вестибюль и кабинеты управления делами, напротив, были сплошь из стекла и прозрачного пластика. Словно для того, чтобы убедить заезжих должностных лиц, политиков и организованных туристов, что National Motors — нечего скрывать. Барни быстро прошел через вестибюль, хмурясь на оранжевые и желтые анатомические кресла, расставленные на синем ковровом покрытии, и нанесу разные модели автомобилей будущего на фермах, загадочным образом подвешенных в воздухе. Главная идея, включая форму кузова, мощь и напор. Спиралевидные удлиненные линии, усиленные плоскости, подчеркивающие строгую функциональность сороковых годов, отягощенные скопищем всяких псевдофутуристических хитроумных штучек. Чего и следовало ожидать. Что до оригинальности, конструкторскому начальству вроде как показалось, что такое не прокатит» поэтому конструкторы с дизайнерами постарались сделать так, чтобы прокатило. Получилось. И они не ошиблись, — уверял себя Барни, — поскольку народ, готовый покупать дорогущие машины, хотел видеть что-нибудь старенькое и привычное в новенькой и занятной упаковке. А что может быть привычнее фантастического Бака Роджерса? Примечание. Бак Роджерс — классический герой научной фантастики, капитан звездолета 35 века. Долгое время его имя было синонимом самого жанра научной фантастики и зачастую употреблялось в значении «суперсовременный». Современные эротические космические фантазии для миллионов приземленных людей, готовых вести свой обратный отсчет перед тем, как сорваться в гонку по автострадам, то набирая скорость, то сбавляя обороты. Он кивнул новый секретарше, привычно поражаясь тому, что новенькое так и лезет из кожи вон, чтобы показать свою значительность, являя собой смешной образ адыкой соседской девчушки-милашки и юной развратницы, способной воспламенять в тебе эротические фантазии и одновременно чувство вины. Распущенные белокурые волосы, вздымающиеся волной при повороте головы, ну в точности, как в телевизионных рекламных роликах. И снова сочетание несочетаемого. Безопасность, защищенность, стабильность, приправленные беспечной плотской радостью. Безусловное доверие. И тут же осознание вины за то, что переступил черту, и необходимости остыть. Опасные повороты. И следом «Осторожно, дети!» «Нед Уинтерс!» перехватил его возле охранника, проверявшего у них опознавательные бирки. «Привет, барни. Все хотел тебя спросить. С чего это ты вдруг, как я недавно слыхал, решил не выставляться? Черт возьми, это же будет выглядеть смешно. Прошлогодний победитель ничего не показывает». Андерсон очень удивится. «Если он спросит, скажи, что я отдаю команде всю свою творческую энергию и вдохновение». И на себя у меня просто не остается сил. Скажи, что я прежде всего член команды, а уж потом скульптор. Ему такое понравится. «Брось, барни! Ты же так не думаешь! Это будет выглядеть довольно странно!» «Ничего не поделаешь, Нет, У меня не было никакой возможности поработать на себя. Я не закончил ни одну вещь из тех, что мог бы представить, а выставлять абы что как-то не хочется». «Жаль, мне не хватает твоего мужества. Ладно, не будем про выставку. Я хотел спросить у тебя еще кое-что. По секрету. Ведь, насколько я тебя знаю, ты человек прямой. Так вот, с художественной точки зрения, как скульптор, что ты на самом деле думаешь про эти аэродинамические рассекатели на крыльях? По-твоему, годятся? Я хочу сказать, ты сам знаешь, как я ценю твое мнение». — Я бы не брал все это в голову, — сказал Барни. — В колее корпус сидит ниже, чем на самом деле, а на выставочном помосте или испытательном полигоне он будет выглядеть вполне себе нормально. Тем более после того, как мы покроем бампер хромом. Брось переживать. Корпус вышел что надо. — Ладно, Барни, я верил в тебя, но не будем больше об этом. Мне бы лучше сосредоточиться на сегодняшнем бридже. — Значит, у тебя? — заметано «Отлично. А то мы с Элеан спим и видим, как бы обратно отыграть хоть немного деньжат. Твоей жене хоть и везет чертовски, но не вечно же тому быть!» Барни весь день трудился под присмотром Нэта Уинтерса, доводя до ума модель для ее первого закрытого показа в конце недели в золотокупольном выставочном зале. Они работали над нею почти два с половиной месяца, И теперь пришло время извлечь ее из тени мастерской и представить на суд праведный. Вот Уинтерс и стоял у него над душой, будучи сам на грани истерики. — Может, еще малость пообтесать, сделать выемку под задним окном чуточку поглубже? Барни достаточно потрудился над проектами Уинтерса и знал, как угодить его прихотям он сделал пару пробных углублений в коричневой формовочной глине под линией заднего окна и отступил полюбоваться результатом. Когда Уинтерс, наконец, одобрительно кивнул, они закруглились. Барни тут же окликнул одного из младших модельщиков и велел ему накрыть плот их трудов покрывалом. Но уже через несколько минут Уинтерс забрюзжал. — Под этим чертовым покрывалом она выглядит, как дохлый слон. — Дай гляну еще разок, может придется еще кое-что доделать. Итак целый день. Дважды они с Уинтерсом вскрывали пантеру 2 и вносили в нее мелкие изменения. Барни старался держать себя в руках, видя, что работа не клеится. Линии были сглажены так, что аэродинамический рассекатель теперь внушал полное доверие. В результате, как выразился начальник отдела сбыта, получился такой корпус, который будет нужен молодому душой рынку через пару-тройку лет. То есть нечто юное, дерзкое, напористое, включая все прочие хвалебные эпитеты, позволяющие описать мощь модели. Молодой администратор перед тем заверил их на совещании по моделированию, что общую идею довели до ума спецы по изучению вкусов, запросов и психологии покупателей, знающие, что нужно людям. Это должна быть серийная модель, рассчитанная на будущие и последующие годы, а в будущем и последующем годах снова будет в моде «голая тяга». Руководствуясь всеми этими показателями, Уинтерс разработал смелую модель, но сейчас он, чего-то испугавшись, решил устранить все лишнее чтобы облегчить уже готовую переднюю облицовку Когда все было готово его прототип уверенно приблизился к моделям принятым в позапрошлом и прошлом годах Барни старался соглашаться совсем спокойно старался убедить себя что здесь он не художник а ремесленник который оформляет и лепит так как предписано, а потом меняет облицовку форму и текстуру по прихоти проектировщиков И все же это огорчало его, поскольку, глядя на такого нетта Уинтерса, он вспоминал, каким и сам был лет 10-15 назад. Неуверенность штука заразная, и он знал, что очень подвержен этому недугу. После работы Барни поехал к зданию научно-исследовательского отдела за Максом Прагером, но боковая улица, где он утром его высадил, оказалась перегороженной а перед самим зданием стояло несколько полицейских автомобилей, приписанных к компании. Он вышел из своей машины и двинулся к ним, но не успел сделать и несколько шагов, как пожилой охранник, он частенько видел его на здешней территории, направился к нему, махая руками. «Проход закрыт!» «Но у меня здесь назначена встреча. Зона опечатана!» «А что случилось?» «Меры безопасности!» — Авария в одной из лабораторий. Меня поставили, чтобы никого не впускать и не выпускать. — Да, но мне нужно забрать одного человека, Макса Прагера. Он здесь работает. Мы вместе сюда приехали. — Прагера? — О, сдается мне, выйдет он еще не скоро. Видать, придется ему добираться домой на другой попутке. А то и такси вызывать... Барни постоял еще пару минут, а охранник меж тем раскурил трубку и заметил. — Да, похоже, он тут здорово подзадержится, пока не пройдет обследование. — Это этой радиоактивной дряни так просто не убережешься. Тут нужен глаз да глаз. «Радиоактивный — Радиоактивный? Барни тупо воззрился сначала на него, потом на здание научно-исследовательского отдела. — Вы хотите сказать, здесь произошла авария с выбросом... «Радиоактивности?» Охранник осторожно огляделся и прошептал. «Уж коль вы в компании не новичок, думаю, вам можно сказать. Один из охранников с внутреннего поста, мой приятель, слыхал, как телефонист на коммутаторе звонил в службу радиационной безопасности. Похоже, только об этом никому, ладно? Так вот, похоже, у них там...» «В горячей лаборатории случилась утечка радиоактивной дряни, и пострадали двое парней». «Примечание. Горячая лаборатория — лаборатория радиоактивных веществ высокой активности». «Сказывали, Прагер вел себя прям-таки по-геройски. Ежели б не он, вся эта дрянь распространилась бы повсюду и заразила бы весь чертов городок». «Да уж, сэр, так что, думаю, домой он поедет не скоро. Только я предупреждал, никому ни слова, ни одной живой душе. Барни поблагодарил его и вернулся к своей машине, слегка огорошенной такими новостями. Он сном духом не ведал, что Прагер работает с такими опасными веществами. Да тот и сам, насколько помнилось Барни, ни разу не заикался об этом. А если о чем и упоминал, так это о каких-то там индикаторах и технологии индикаторных исследований. Но тут Барни вспомнил, что в спорах Прагера с Коллинзом бывало проскальзывало слово «изотоп». Радиоактивные изотопы. Он слышал о них и раньше, только понятия не имел, что это такое. Надо будет спросить у Прагера. Проезжая мимо дома Макса Прагера, В ряду таких же аккуратных строений, принадлежавших руководителям низшего звена, он поймал себя на мысли, что каждый обитатель Элджина действительно так или иначе связан с автомобильной промышленностью или с кем-то, кто в ней трудится. Высаживая Прагера после работы и наблюдая, как старик устало бредет по пешеходной дорожке, он часто задумывался — Странно, однако, что тот живет один оденешенник в таком большом доме столько лет после смерти своей жены. Он и теперь недоумевал, отчего же Прагер никогда не принимал от него приглашений на обед и всякий раз отказывался пропустить с ним по стаканчику. В машине старик вел себя совсем по-свойски, но при всем том он давал ясно понять, что хотел бы остаться один, хотя вслух этого никогда не произносил. И кто бы мог подумать, что из задокого затворника выйдет герой?